фокус-центрик в конце программы показывает все номера, пародируя и разоблачая их. Например, фокусёры он демонстрирует стоя спиной к публике, которая видит, куда пропадает исчезнувшая карта. Немецкий театр находится в этом отношении на очень низкой ступени развития. Более интересный случай представляет из себя книга, которую я сейчас пишу. Зовут её Отцо письма не о любви. или третья Элоиза, в неотдельные моменты соединены тем, что все свяжено с историей любви человека к одной женщине. Эта книга — попытка уйти из рамок обыкновенного романа. Пишу я эту книгу для тебя, и писать ее мне физически больно. Письмо, двадцать третье. Ответ на письмо о Таите начинается воспоминаниями. Вспоминается январь, письмо же написано в середине февраля. Но воспоминания кажутся уже недостоверными. Век пара, электричество и Джимми ускорил темп жизни. Письмо кончается попыткой написать посвящение. Последние абзацы письма даны как опыт патетического стиля, так их и рассматривайте». Второе письмо в тот же день. Ты написала о себе для меня. Ты молчал, улыбался для меня. Обедать для меня или прийти для меня куда-нибудь с кем-нибудь. Я ничего не могу сделать для тебя. Ты, наверное, не помнишь слов, которые ты мне написала на листке записной книжки. Если бы они были правдой на одну только минуту, Если бы ты ее забыла, то я тоже смог бы писать о себе для тебя, или хоть о тебе для тебя. Но книжка потеряна, и письма нельзя предъявить ко взысканию. Прости, Аля, что слово «любовь» опять голым вылезло в моем письме. А устал писать не о любви. В моих письмах все время чужие люди — Как при встрече с тобой в троём, в четверо, иногда и в целом хоре, отпусти на свободу мои слова, Аля, чтобы они смогли прийти к тебе, разреши мне писать о любви. Оно ну, не стоит плакать. Я ведь сам весёлый и лёгкий, как летний зонтик. Письмо твоё хорошее, у тебя верный голос, ты не фальситируешь. Мне немножко даже завидно. Ты была на Тоити, и тебе, кроме того, легче писать. Ты не знаешь, и это хорошо, что многие слова запрещены. Запрещены слова о цветах, запрещена весна. Вообще все хорошие слова пребывают в обмороке. Мне надоели умная ирония. Твое письмо вызвало у меня зависть. Как мне хочется просто описывать предметы, как будто никогда не было литературы, и поэтому можно писать литературно. Хорошо еще было бы написать длинными фразами что-нибудь вроде «Чуден Днепр при тихой погоде». Я тоже хочу написать о невянущем, нет, лучше о неувядающем венке. Буду писать о венках, а разгон возьму с твоего письма. Аля, я не могу удержать слов. Я люблю тебя с восторгом, с цымбалами». эта слова Ты изгнала мою любовь в телефонную трубку это я говорю. А слова говорят, она единственный остров для тебя и твоей жизни. От неё тебе нет возврата. Только вокруг неё море имеет цвет. И говорим мы вместе. Женщина, не допустившая меня до себя, Пускай ляжет у твоего порога, как черный тапу, моя книга, но она белая. Нет, иначе не нужно упрека. Любимая, пускай окружит моя книга твое имя, ляжет вокруг него белым, широким, не меркнущим, не вянущим, не увядающим венком. Письмо. 24. Нерадостное, чем оно не отличается от других писем. В нём говорится о немцах, которые умеют умирать.